Глава 43. В полдень Никс уже стояла в самом конце каменного волнолома, глядя, как последний из флотилий лодок уходит в море. Каменные колокола в деревне медленно отзванивали нихиду по усопшим. С лодоком вторили скорбные голоса. Она не понимала слов, но общий настрой был мрачным, хотя и с оттенком надежды. Стоящий рядом с ней дал, должно быть, заметил ее попытки прислушаться. «Молитва!» — прошептал он. с «Сновидцам!» — Никс посмотрела на него. «О чем они просят?» «Чтобы усопших лелеяли и оберегали!» — пробормотал юноша. «Чтобы в снах, аж копиров, они обрели вечную жизнь!» Дал смотрел куда-то поверх волн, лицо его было бледным, взгляд отсутствующим. Ей не требовалось прикасаться к нему, чтобы вновь ощутить ту близость, чтобы понять, что он вновь вспоминает свой собственный опыт общения со сновидцами. Никс попыталась было вытянуть из него эту историю, но прежде чем успела затронуть эту тему, как в дом ворвался Грейлин вместе со всеми спутниками, с вестью об обнаружении огненного дракона и возродившейся надежде починить пустыльгу. За их возбужденной болтовней она едва могла расслышать свой собственный голос. Когда ей наконец это удалось, Грейлин сразу воспротивился ее участию в похоронах. Но было уже поздно что-то менять. Никс уже сообщила Рифовому Фараро о своем намерении отказаться в последний раз, означало бы рискнуть оскорбить человека, который оставался их самым решительным сторонником среди местных. Грейлин, в конце концов, уступил, зная, что им понадобится содействие жителей Искара, если они надеются вновь поднять пустельгу в воздух. Хотя не то, чтобы он отпустил Никс совсем одну. Чуть позади нее, на волноломе, стояла Викас, словно ее вездесущая тень а рядом с ней Шия. Если Никс надеялась использовать обуздывающий напев, чтобы добраться до обитающих в морских глубинах сновидцев, сила бронзовой женщины могла оказаться далеко не лишней. Тем не менее, Грейлин не удовлетворился одними лишь Шией и Викас в качестве ее опекунов. Рыцарь уже и сам находился на борту баржи рифового фарра, беседуя с правителем приюта и его очаровательной супругой. Эта пара, Берент и Улария, сменили свои праздничные наряды на простые одежды траурного цвета, снежно-белого. Единственными их украшениями были каменные обручи с драгоценными камнями на голове у рифового фарра и диадема Уларии, в которой ярко сиял единственный изумруд. Рядом с Грейлином стоял Мерик, помогая ему общаться, хотя и Рифовый Фаррер, и его супруга немного понимали по -наурски. Все остальные члены их группы остались в Искаре, чтобы поскорее приступить к ремонту пустельги. Флорен пообещала собрать своих собратьев-наоров из приюта, тех, кто не присоединился к флотилии, чтобы помочь им в этом деле. Хена умоляла разрешить ей поехать с братом, но ее мать не собиралась отпускать дочь так далеко от себя. Кивнув рифовому фареру, Грейлин направился через баржу к Никс, подойдя к поручням, он протянул ей руку. «Рифовый фарер отправляется в путь, нам пора занять свои места!» Прежде чем взять его за руку и подняться на борт, Никс повернулась к Даалу. «Увидимся в кефте!» Тот кивнул, с тревогой стиснув губы, повернулся и перешел на другую сторону волнолома, туда, где была привязана лодка его семьи. Нефа и еще один орк плавали рядом в своих сбруях, ожидая отплытия в островной город. Даллу предстояло добираться до него отдельно от всех, не только по той причине, что его сочли недостойным сопровождать рифового фарра, но и потому, что позже Никс понадобится этот его ялик. Ее группа намеревалась улизнуть из кефты и попытаться связаться со шкапирами. Ухватившись за руку Грейлина и ступив на палубу баржи, Никс вгляделась в туман над головой, молясь об успехе задуманного предприятия. В отсутствие Башали казалось, будто она лишилась какой-то важной части самой себя. Оставалось лишь гадать, не так ли чувствовал себя Башали, отрезанный от своих собратьев и неспособный слиться с их общим разумом. Хотя для него это наверняка было в тысячу раз болезненней, он так от многого отказался, чтобы отправиться в путь вместе с ней. И вот к чему эта жертва привела. Я не могу с этим просто смириться». Никс присоединилась к Грейлину на палубе, как никогда при решимости выяснить, что с новицем известно о Рашке. Как только Ши и Викас тоже оказались на борту, Грейлин отвел их группу на корму, прихватив с собой и Эмерика. Отец Дала безостановочно вертел головой, одновременно и нервничая, и радуясь тому, что находится на борту баржи рифового фаррера. Широкобрюхое судно было вылеплено из переплетенных водорослей. Борта высотой по пояс поднимались от длинного киля, который вроде некогда был реберной костью какого-то гигантского морского зверя. В центре палубы на небольшом возвышении стояла пара инкрустированных ракушками кресел, тронов для рифового фарра и его супруги. В других местах палубы протянулись камейки, усеянные теми, кто был к правителю ближе всего. Получить разрешение путешествовать в столь почтенной компании было большой честью, и рифовый фаррер надеялся, что выказанное им уважение передастся группе Никс, ослабив растущее в деревне напряжение. Тем не менее, им отвели места в самой корме баржи, и это было только к лучшему. Никс по-прежнему чувствовала, что здесь ей не место. Поручни баржи были украшены гирляндами какого-то морского растения с ярко-белыми соцветиями. Каменные колокола, развешенные по всей ее длине, заунывно загудели, когда баржа отошла от причала, увлекаемая стаей из шести оркса. Над волнами разнесся хор скорбных голосов. Никс посмотрела на Даула, правящего своим яликом. Встретившись с ней взглядом, он тут же отвернулся, явно все еще не убежденный в правильности выбранного пути. И не он единственный. Грейлин тяжело опустился на скамью рядом с ней, глубоко вздохнул и склонил к ней голову, понизив голос. «Разумно ли вторгаться туда, где появляться запрещено? Особенно сейчас!» Никс нахмурилась, глядя на него. Все произошло так быстро, что ни у кого из них не было возможности обсудить все в деталях. Позади у всех было долгое и непростое утро, которому предстояло стать еще более долгим и тяжелым днем. «Стоит рискнуть», — отозвалась она. Дал считает, что аж очень много, что известно о Рашке, гораздо больше, чем простым людям. Мы должны выяснить, что именно». «Мы так многого не знаем о них, об их истории. Наверное, что-то в прошлом сделало эту орду еще более свирепой». «Вовсе не обязательно», — фыркнул Грейлин. «Я знаю мирские болота. Собратья Башали всегда наводили такой же ужас на тех, кто там жил, как рожке на обитателей приюта». «Это не одно и то же», — пробормотала она. «В каком смысле?» — Никс просто покачала головой. Она так никому и не рассказала про того призрачного паука, который, как ей показалось, притаился где-то в самой глубине преисполненного лютой злобы разума Орды, неуверенная в том, было ли это на самом деле или же это лишь плод ее панического воображения. Грейлин коснулся ее колена, и голос его смягчился. «Никс, я знаю, ты надеешься вызнать что-то, что поможет Башале, освободить его от порабощения Рашки, но его нет уже три дня». Владеющий обуздывающим напевом требуется гораздо меньше времени, чтобы укротить диких лошадей или приручить гигантских песчаных крабов. «Башали намного сильнее. Он будет сражаться всем своим сердцем». «Я знаю, но достаточно ли он силен? Потребовалось всего пятеро из них, чтобы одолеть его и...» Она сбросила руку Грейлина у себя с колена, отказываясь слушать, но поддержка пришла из другого источника. «Мы тоже недостаточно сильны», — предупредила шея Грейлина, мотнув головой на Никс. «Даже вместе мы едва пережили наше первое столкновение с Рашки, но все-таки победили!» Грелин вздохнул. Это обстоятельство тоже явно не ускользнуло от него. «Если нам удастся поднять пустильгу в воздух, — продолжала Шея, эта Орда лишь вновь опустит нас обратно на землю». И все же Грелин упорно гнул свое. «А если наше вторжение к сновицам будет обнаружено, это сведет на нет все наши добрые отношения с деревней. Мы никогда не починим пустельгу без помощи и терпимости со стороны жителей Искара». Вика, которая до сих пор спокойно слушала, высказала жестами свое собственное мнение. «Тогда нас не должны за этим застукать». Ник скивнула. «После похорон все будут заняты на поминках в кефте. Проявив осторожность, мы сможем ускользнуть достаточно надолго, чтобы связаться со сновицами. «Этот план предложил как раз Дал, преодолев свое собственное нежелание высказывать его». Шея кивнула. «Надо попытаться, иначе мы никогда не сможем исполнить нашу конечную цель». Оказавшись в меньшинстве три к одному, Грейлин просто вздохнул, принимая неизбежность такого хода событий. Никс откинулась назад, прислушиваясь к продолжающейся панихиде и звяканью колоколов баржи, и тут заметила, что Улария смотрит в их сторону. Глаза у той были точь-в-точь, точь, как изумруд в ее диадеме, такие же зеленые и столь же твердые. Ее пристальный взгляд надолго остановился на Никс, пока она, наконец, не отвернулась, чтобы прошептать что-то на ухо Рифовому Фареру. Никс не сразу избавилась от холода, оставшегося от этих ледяных глаз. У Улария не могла их подслушать, потому что разговаривали они совсем тихо, а колокольный звон эхом отдавался вокруг. И все же Никс была уверена в одном — С этого момента нам следует соблюдать особую осторожность. Грелин даже задремал, пока баржа покачивалась на волнах, мягко переваливая его из стороны в сторону. Но большую часть своей жизни он был рыцарем, даже во сне его уши всегда были на настороже, ожидая лязга стали, выдернутой из ножен, крадущихся шагов угрожающего шепота. Так что он сразу пошевелился и открыл глаза, когда за унывному пению скорбящих, наконец, ответил тяжелый звон больших колоколов вдалеке. Привстал, чтобы получше присмотреться к зареву огней, просвечивающих сквозь туман впереди. Кевта, произнесла сидящая рядом с ним Никс. На глазах у них из тумана постепенно проступала береговая линия, освещенная сотней мерцающих огненных горшков и фонарей. Остров был похож на полуобрушившийся вулканический конус, серп из красной скалы и более темного песка. Большая часть его представляла собой отвесные скалы, но вскрытая пустотелая сердцевина горы была открыта море, образуя в бывшем кратере Большую бухту. Городок, примыкающий к этим водам, в несколько полукруглых ярусов поднимался по его внутренним стенам. Как и в Искаре, все дома и невысокие ограды в Кефте были построены из затвердевшего песка, а крыши сплетены из высушенных водорослей. И к каменным городским причалам точно так же примыкала большая площадь. Защищенная от волн бухта была забита лодками. Некоторые уже направлялись навстречу флотилии. Скоро к ним должны были присоединиться и другие. Кефта отправила многих своих молодых мужчин и женщин на праздник Кристнелла в Искаре. Увы, но некоторые возвращались теперь завернутыми в водоросли. Флотилии предстояло задержаться в этих водах ровно настолько, чтобы собрать городских скорбящих и дать им время попрощаться и окропить чернилами своих близких. А после этого выдвинуться к логову Ашкапиров, чтобы погрузить своих мертвецов в объятия сновидцев в глуби. Еще на четыре лиги дальше от материкового берега, почти на самой границе кипящих вод. Покончив с этим, все должны были вернуться и провести весь вечер и ночь в кефте, где их ждал поминальный пир, на котором скорбящие могли утопить свое горе в вине и Элли. Грейлин покосился на Никс. «И вот тогда-то мы и попробуем выполнить свою собственную задачу». Взгляд Никс оставался прикованным к морю, хотя и не к деревне. Она смотрела в сторону небольшого ялика, который резал воду неподалеку от баржи. На носу, ловко удерживая равновесие, стоял дал с поводьями в руках. Его взгляд, казалось, простирался куда-то за пределы Кефты, к этим кипящим морям и сновицам внизу. На борту баржи все зашевелились, привлекая внимание Грейлина. Рифовый фаррер и его супруга поднялись со своих мест, произнесли несколько слов собравшимся вокруг них, а затем направились на корму. Рыцарь поднялся им навстречу, почтительно поклонившись обоим. К супругам подошел Мерик. Беренд поднял руку. «Мы на якорь!» — запинаясь, вымолвил он. «Поплывем опять! Ари! «Понял», — сказал Грейли, наценив попытку местного правителя заговорить на их языке. «От нас что-то требуется?» Рифовый фаррер поманил его ближе. «У Ларии любопытно. Насчет...» — нахмурившись, он коротко махнул на шею. Потом наклонился к Мерику. «Шри Никс Фарин?» — Мерик кивнул. «Рифовый фаррер хочет знать, настоящая ли шия женщина?» Грейлин знал, что такой разговор давно назрел, хоть и старался держать шию подальше от жителей деревни. Издали она выглядела, как самая обычная женщина, ее расплавленную бронзу можно было легко принять за смуглую кожу. Двигалась она с исключительной грацией, даже мягкие волосы шеи струились и завивались, как у любой другой женщины. Выдавали ее лишь остекленевшие глаза мягко светящиеся внутренней энергией. «Она женщина», — ответил он так правдиво, как только мог, — «просто не та, что рождена из плоти и семени». «Как такое может быть?» — спросил Беринд после того, как Мерик перевел его ответ. Рыцарь на пару мгновений примолк. «Честность — это хорошо, но зачастую ложь приносит куда больше пользы». «Как вы знаете, мы, наоры, обладаем значительными талантами в обращении с металлом и сложной алхимией. За два столетия, прошедшие с тех пор, как здесь потерпел крушение огненный дракон, мой народ добился очень больших достижений в этих областях». Грейлин многозначительно указал на шею. Ради их собственной безопасности было решено поддерживать именно такую версию. Пусть местные верят, что у их группы есть какие-то скрытые возможности, проникнувшись уважительным страхом перед их способностями противостоять любому насилию. У Ларии никакого такого благовения не выказала. Обойдя Беринта, она оглядела шию с головы до пят. «Я полагаю, она может говорить сама за себя. Разве не так?» Грейлин заморгал, удивленный, насколько гладко и без единой ошибки это прозвучало. Даже Мерик широко распахнул глаза, у, у Ларии явно имелись свои собственные таланты, которые она до поры до времени тщательно скрывала. «Конечно!» — запнувшись, пробормотал Грейлин. У Ларии повернулась лицом к шие. «Откуда ты родом? Когда тебя создали?» Шия могла солгать, но чаще всего она этого не делала. «Я бы предпочла тебе этого не говорить», честно ответила она. «Вот как!» — глаза у Ларии сузились. «Мы и вправду оберегаем свои знания», — вставил Грейлин. «Может, со временем и взаимным доверием это изменится». «Хм!» — она окинула их группу проницательным взглядом. «Подобно морским приливам и отливам, доверие должно течь его в обе стороны». Грейлин старательно сохранял невозмутимое выражение лица. У она нацелилась на него проницательным взглядом, как будто могла проникнуть им до самых его костей. А когда, наконец, отвернулась, он с трудом подавил вздох облегчения». Но она еще не закончила. Ее каменные глаза вновь остановились на шее. «Нэнтэнэлтавич не ничего!» Грейлин посмотрел на Мерик, ожидая перевода, но отец и лишь слегка покачал головой, прищурившись от замешательства. Взгляд у Ларии надолго задержался на шее, черты лица которой оставались неподвижными и нечитаемыми. Тем не менее Грейлин заметил, как ее бронзовые пальцы слегка сжались, прежде чем снова расслабиться. Улария фыркнула, после чего, наконец, отвернулась и двинулась прочь, увлекая за собой Берента. Грейлин дождался, пока к этой паре не подошли другие люди и не втянули в новые разговоры, и только тогда сел. Никс наклонилась к Мерику. «Что сказал Улария в самом конце?» Понтианец покачал головой. «Этого нет в нашем языке. Это звучало как...» Он с трудом подыскивал слово, а потом нашел его. «Тарабарщина!» Грейлин повернулся к шее. Ему не пришлось задавать этот вопрос. «Я тоже не знаю», — призналась она, — «но этот язык мне смутно знаком. Если бы я не утратила так много своих знаний, в том числе и о самой себе, то могла бы понять это полностью». Никс потянулась, чтобы тронуть бронзовую женщину за руку, явно заметив боль и разочарование у той на лице. «Это еще придет», — заверил ее Никс. «Может, когда мы доберемся до того места в студенных пустошах, города крылатых защитников». Шия нахмурилась. «Санктуария ангелов», — поправила она, используя древнее слово для обозначения этого места. «Однажды я уже говорила тебе, что это название было написано на языке куда более древнем, чем вся ваша история, задолго до забытого века». Шия перевела взгляд на Уларию. «Слова, которые она только что произнесла, пусть даже я и не разумею их значение, но знаю, что они были на том самом языке». Грелин напрягся. «Как такое может быть?» — Шия покачала головой. Мерик предложил возможное объяснение. «У Лария Нисианка — одна из самых почитаемых из всех трех. Вот почему Берин считается ее супругом лишь перед народом, а не перед богами. Такой союз запрещен. Он любит ее, желает ее, но в нем нет подходящего семени, чтобы подарить ей дочь, в которой она нуждается». «Ничего не понимаю», — сказала Никс. «Что значит «Нисианка»?» «В Наорском для этого нет слова», — признался Мерик, слегка поморщившись. Ниссу Лари и ее сестры — хранительницы нашей истории, оберегающие наше прошлое. Вплоть до первого таяния, породившего приют, они держат все это в собственных головах, и знаний там гораздо больше, чем способна вместить любая книга. Никс была явно потрясена. «Ты хочешь сказать, что они изучали и заучивали наизусть всю историю приюта от самого его основания?» — Мирик пожал плечами. «Кое-кто говорит, что несианки уже рождаются с этим знанием». «Просто невероятно!» — пробормотал Никс. Мерик снова пожал плечами. «Все, что я знаю, так это, что давным-давно было много таких сестер. Теперь осталось только три. Говорят, что к первой, не из пифией, прикоснулись сновицы. Считается, что они поделились частичкой своей божественной воли, дабы передать ей этот дар. Она была единственной, кто когда-либо общался со шкапирами, не считая наших усопших, конечно же. Вот почему строго воспрещается опускаться в эти воды». Грейлин глянул на Никс. Они не стали делиться с Мериком своим намерением разыскать этих загадочных созданий. Дал был непреклонен в том, что ни его отец, ни кто-либо из его семьи не должен быть вовлечен в это дело. Это представляло бы для них слишком большую угрозу. Стоящая на другом конце баржи Улария вдруг рассмеялась, привлекая внимание Грейлина, не столько неожиданностью этого смеха, сколько его неуместностью». Она перехватила его взгляд. Улыбка исчезла с ее губ, став жестче. Он все пытался постичь тайну, скрывающуюся за этой холодной женщиной. Откуда она могла знать этот древний язык? И почему обратилась к Шии с этими словами только сейчас? Какую же игру ты затеяла? Лари отвернулась, решительно увлекая за собой рифового фаррара, как какую-нибудь покорную домашнюю животину. И в этот момент Грейлин понял, что Фаррер не был истинной властью в приюте. Этой властью обладала та, что волокла его сейчас за руку. Проследив за ней взглядом, Грейлин ощутил знакомое покалывание вдоль позвоночника. Он почти два десятилетия охотился в глухих дебрях хладолесья, и опасности этого ледяного леса обострили его чувства. Рыцарь научился распознавать, когда поблизости находится хищник, особенно тот, который идет по его следу. Глядя, как Лари усаживается на свой трон, он проникался все большей уверенностью. Эта женщина, она гораздо опаснее любой акулы в этих водах.